«Немного надежды, пусть даже безнадёжной надежды, никому не может повредить», — сказал я, и, убрав флягу в буфет, вернулся на своё место и выпил полбокала душистого старого рома, и удобно уселся в кресле, и заложил ногу на ногу, и обхватил колено руками. «Я не понимаю Итана», — сказала Мэри. «Всегда он презирал гадания, смеялся над такими вещами. Я просто не понимаю. Кончики моих нервов шуршали, как сухая зимняя трава под ветром. Переплетенные пальцы были сжаты так сильно, что даже побелели. «Попытаюсь объяснить, миссис Янг, Марджи», — сказал я. «Мэри происходит из родовитой, но бедной ирландской семьи». «Не такие уж мы были бедные». «Разве вы не слышите по ее речи?» «Пожалуй, теперь, когда вы сказали». «Так вот, была он Мэри бабка, добрая христианка» только по ошибке непричисленная к лику святых. Мне почудилась тень враждебности в моей любимой. Я продолжал. Но это не мешало ей верить во всяких там фей и духов, хотя официальная христианская теология их не признаёт. Это совсем другое дело. Не спорю, маленькая, во всём можно найти различия. Но как я могу не верить в то, чего не знаю? «Вы с ним поосторожнее», — сказала Мэри. «Он вам подстроит какую-нибудь словесную ловушку». «Ну зачем же? Просто я ведь ничего не знаю о гаданиях и на чём они основаны. Как же я могу в это не верить? Я верю, что гадать можно, потому что я видел, как гадают. Но ты не веришь, что в гадании может быть правда. Миллионы людей верят и даже платят за это деньги. Уж это одно вызывает интерес. Но ты не… Погоди. Я не не верю, а не знаю. Это не одно и то же. Я не знаю, что чему предшествует. «Гаданье правде или правда гаданью?» Я, кажется, понимаю, что он хочет сказать. В самом деле, Мэри явно была недовольна. гадалки чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться. Вы это хотели сказать?» «Так кто гадалка? А карты откуда знают?» Я сказал, «Карты сами не ложатся, их кто-то раскладывает. Марджин не смотрела на меня» но я знал, что она чувствует растущее беспокойство Мэри и ждет указаний. «А давайте проверим», — предложил я. «Понимаете, смешно сказать, но эти силы словно бы обижаются, если их проверяют, и из проверки ничего не выходит. Но попробовать можно. А как? Вы совсем не пьете». Они обе взяли свои бокалы, пригубили и поставили на стол. Я допил до дна... И опять пошел за флягой. «Итан, а недовольна тебе?» «Нет, маленькая. Я наполнил свой бокал». «Что, если разложить карты в темную?» «А как же тогда читать по ним?» «Ну, тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете». «Считается, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает». «А, впрочем, не знаю. Попробуем». Мэри сказала. «А, по-моему...» «Если уж вообще делать, надо делать всё, как полагается». Вполне в духе Мэри. Она не любит перемен, мелких перемен. С крупными она справляется на удивление. Может раскричаться из-за порезанного пальца, но при виде перерезанного горла сохранит хладнокровие и деловитость. Меня кольнуло беспокойство. Я ведь сказал Мэри, что у меня был смарджи, разговор насчёт проверки. А тут выходило, будто мы только что надумали это. «Мы ведь уже сегодня говорили, помните?» «Да, когда я приходила за кофе. У меня это целый день не шло из головы. Я и карты захватила». Мэри склонна путать упорство со злостью и злость с проявлением силы, а силы она боится. Ее дядюшки, забулдыги и пьяницы, внушили ей этот страх, и стыдно сказать, она никогда от него не избавится. Я почувствовал, что она испугалась». «Не надо шутить с этим», — сказал я. «Сыграем лучше в казино». Марджи поняла мой маневр и воспользовалась им, должно быть, не в первый раз. «Давайте сыграем. Судьба моя предсказана, меня ждет богатство. Чего же еще надо? Вот видите, я вам говорила, что он не верит. Это его манера — обведет, заморочит, а сам в кусты. Он меня подчас просто до бешенства доводит». «Я тебя». Ни разу не замечал. Ты у меня всегда такая ласковая, милая жёнушка». Бывает, вдруг словно почувствуешь токи, возникающие между людьми, встречные или противоположные. Не всегда, но бывает. Мэри не утруждает свой мозг упорядоченным мышлением. Может быть, поэтому она более восприимчива. Атмосфера в комнате сделалась напряжённой. Я подумал, что дружбе Мэри с Марджи пришёл конец. Мэри теперь никогда не будет легко с нею.